Глава шестая. Дело пошло. Когда вечером Френч принялся сравнивать описание покупателя велосипедов, данное Лангтоном, с внешностью инженеров железнодорожной компании, результаты были неоднозначны. Если неизвестный действительно был рослый и дородный, а не старался показаться таковым, то это явно не парий и не пол. Они оба среднего роста и сухопарые. Это и не Тепплтон, учетчик подрядчиков. Он хоть и высокий, но худощавый. Зато брек Кэрри и Лоуэлл все рослые и крупные, как на подбор. Так что не исключено, что велосипед покупал кто-то из них. Что ж, этой троицей следует заняться в первую очередь. Френч сразу исключил усы и очки, предположив, что они были использованы намеренно, чтобы изменить внешность. Правда, керри как раз носил усы и очки, но усики у него были крошечные, а очки представляли собой пенсне. У всех прочих усов не было. Между прочим, очки и усы могли послужить важными зацепками в случае, если их действительно использовали для изменения внешности. Значит, их где-то купили, и можно попробовать отследить факт покупки. Френч решил, что вернется к этому моменту, если в ближайшее время не отыщет незнакомца, и сделал себе пометку для памяти. Другим важным моментом был тот очевидный факт, что убийца, судя по полученным данным, В восемь вечера в воскресенье, предшествующее преступлению, находился в рабочем квартале Лидмута. А где находились в это время все подозреваемые? Френч понял, что установление алиби относительно этого времени будет столь же весомым, как и алиби относительно времени самого убийства. Что ж, к этому он еще вернется. Из тех троих, с кого он решил начать, Брега Керри и Лоула. Брэг казался наиболее многообещающей фигурой. Он более тесно общался с Акерли, чем двое других, и вполне мог провертывать с ним какие-то делишки. Поэтому Френч решил начать с Брэга. Позвонив в главное управление, Френч выяснил, что Брэг в Уитнесе, и спустя полчаса, добравшись на местном автобусе, Френч уже стучал в дверь инженерного домика. Брэк ему открыл сам. Он пригласил Френча войти и кивнул, услышав, в чем проблема. пари сказал мне, что вы занимаетесь этим делом», — сказал он. «Можно ли узнать, что вызвало сомнение в решении суда?» Френч замялся. «Главный констебль не совсем уверен, что это несчастный случай», — объяснил он. «Мне поручили собрать дополнительные сведения». «Как же он объясняет случившееся?» «Не самоубийством же». «Нет, не самоубийством». Френч поднял глаза на инженера. «На самом-то деле он хочет убедиться, не мокрое ли это дело». Брэк крайне удивился. Он изумленно взглянул на Френча. «Мокрое дело? Боже мой!» «Инспектор, вы имеете в виду убийство? Неужели это возможно?» Френч пожал плечами. «Так ему показалось, мистер Брэк. Мне поручено собрать информацию, поэтому я здесь». «Но кому?» — Брэк почти потерял дар речи. «Кому могло прийти в голову убивать Акерли? С какой стати? Его же все любили. Он со всеми ладил». «Не могу представить себе, кто мог поднять на него руку». «Честно говоря, я тоже этого не представляю», — признался Френч. «Однако делать нечего. Приказ есть приказ. Вот почему я попрошу вас ответить на несколько вопросов, мистер Брэк». «Конечно, инспектор, я готов помочь вам. Но попомните мои слова. Я уверен, что вы на ложном пути». «Давайте ваши вопросы». Френч хотел знать о многом. Он начал с расспросов об Акерли, о его характере, привычках, манерах, причудах. Френча интересовали и все те, с кем общался Акерли по долгу службы. Брэк охотно отвечал, но не сказал ничего, что могло бы помочь ходу следствия. По большей части его ответы повторяли то, что уже было известно Френчу из других источников, а новые сведения были несущественными. Однако эти вопросы, в принципе нужные, были лишь прелюдией. Свой главный вопрос Френч задал только теперь, где находился Брэк в момент убийства. Брэк, который до этого выглядел удивленным и заинтересованным, Вдруг стал напряженным и собранным. Френчу показалось, что, отвечая на этот вопрос, Брэк взвешивал каждое свое слово, чего он определенно не делал до этого. «Ну, на это ответить легко», — сказал он с легкой заминкой. «Я был здесь». «Здесь?» «Да, я пробыл в офисе всю вторую половину дня до отхода балластного поезда». «Я понял, сэр. Вы работали?» «Разумеется, работал. Я заканчивал составление ведомости. Вы представляете себе, что это такое?» «В общих чертах». «Вот и хорошо. В понедельник ведомость нужно было сдать, а она не была отработана до конца. Вот почему мы с пари пропустили наш поезд и уехали на балластном поезде». «Понятно». Френч, помолчав, сказал... «Знаете, для полиции обычно недостаточно простого заявления. Кто-нибудь может подтвердить, что вы находились здесь?» Брэк явно встревожился. Он сразу не нашелся, что ответить. «Пожалуй, что нет, инспектор», — медленно сказал он. «Я был один, вы же знаете. Я находился здесь с половины пятого, когда Акерли и Пари отправились на перегон». До половины шестого, когда парень вернулся. Парень может подтвердить мои слова. Что же касается промежутка, Брэк замолчал. «Знаете, ко мне никто не заходил в это время. Вам остается лишь положиться на мои слова или не доверять им». Френч помолчал. «Это весьма важно, мистер Брэк», — наконец произнес он. «Может, вы что-нибудь вспомните?» Брэк пожал плечами. «Я бы с удовольствием, но, увы, если бы я знал, что такое подтверждение будет необходимо, я бы зашел в офис подрядчиков поболтать с кем-нибудь. Это было бы нетрудно устроить, но я просто не знал». «Да уж, проблема», — согласился Френч. «А чем вы занимались в течение этого часа?» «Я же вам сказал, заканчивал расчеты для ведомости». «А поподробнее можно?» «Да, конечно. Парень должен был подсчитать общий объем вынутого грунта. Я внес эти показатели в ведомость, рассчитал стоимость работ и прикинул, насколько реально получившаяся цифра. Вам это понятно?» Френч кивнул. «Мне показалось, что цифра явно завышена» и я подумал, а не ошибся ли паре, и я послал его проверить длину проходки. Он ушел, не доведя до конца свои расчеты, и я завершил их за него. Это заняло у меня почти час, плюс работа с самой ведомостью. Весь этот разговор изрядно смутил Френча. Против его воли их беседа развивалась так, что создавалось впечатление, будто он, Френч, Пытается доказать виновность ни в чем не повинного человека. На самом деле Френч пока не склонялся ни в пользу виновности Брега, ни в пользу его невиновности. И если Брег ни в чем не замешан, то чем скорее он исключит его из списка подозреваемых, тем будет лучше. «Можете вы подтвердить, что эта работа была сделана за час?» — спросил он. Брэг пожал плечами. «Интересно, как? Я был один». Он помолчал, затем добавил. «Подождите-ка, пожалуй, это можно сделать. Свидетельство о паре будет для вас достаточно?» «В данных обстоятельствах, думаю, да», — осторожно ответил Френч. «Паре вполне мог бы подтвердить это. Он знает, какой объем работы остался невыполненным, когда он уходил, и, конечно, он знает» что я довел расчеты до конца. Хорошо, мы спросим его об этом. Да, я хотел бы, чтобы вы мне показали, чем вы занимались. Брэк наконец понял, чего хотел от него Френч. Он как-то слишком уж поспешно извлек из шкафа толстый грозбух. Френч подумал, что на самом деле Брэк встревожен гораздо больше, чем показывает внешне. Брэк положил перед Френчем книгу и стал перелистывать страницы. «Вот, взгляните», — сказал он. «Здесь изображены поперечные разрезы, взятые на всем протяжении нового перегона через сто футов друг от друга. Видите эти цветные участки на них?» Френч кивнул. Эти цветные участки представляют собой объемы вынутого, либо насыпанного грунта за те четыре недели работы, на которые и составляется ведомость. Разные цвета соответствуют разным четырехнедельным периодам. Давайте посмотрим. Он стал листать страницы. Вот здесь он указал на разрез под номером 118. Как раз закончил расчеты пари. А я продолжил со 119-го разреза и до конца. Вы можете посмотреть сами расчеты. Мы всегда сохраняем подлинники этих документов. И он достал из шкафа большой лист бумаги, покрытый записями расчетов. Расчеты явно делали два человека. До секции 118 записи производились одним почерком, а дальше другим. Первая часть — это пари а вторая — моя. «Мне придется попросить вас, мистер Брэк, еще раз проделать эту работу. Думаю, это в ваших же интересах. Просто точно повторить то, что вы делали, пока мистер Пари отсутствовал». Брэк с готовностью согласился. «Вы будете засекать время?» — спросил он. «Я с удовольствием. Правда, я не думаю, что это как-то поможет вам». «А вы не подумали, что я могу намеренно тянуть время?» Френч улыбнулся. «Мое дело просто проверка», — сказал он. Время пошло. Френч с интересом наблюдал за действиями Брега. Тот приготовил большой лист бумаги и достал из ящика странный небольшой инструмент, состоящий из блестящих стержней, укрепленных на шкале и небольшого градуированного колесика. «Это планиметр», — сказал Брэк, уловив вопросительный взгляд Френча. «Ну вот, вы можете не засекать время, которое ушло на подготовку, потому что все необходимые инструменты у меня были под рукой. Вот, теперь давайте». Френч засек время и стал наблюдать за работой. Брэк, проставил на своем листе бумаги номер очередной секции, взял планиметр и, поместил его на нужное место чертежа и прокатил колесико на бумаге. Разница между начальным и конечным значением на шкале сразу давала нужную цифру. «Быстро и удобно», — подумал Френч. Брек, получив результат, перешел к следующей секции. Пройдя все секции, он суммировал их на арифмометре, добавил пару ноликов, перевел футы в ярды, и вписал результат в результат большую синюю таблицу. Теперь мне придется предположить, что вес клеточки этой таблицы содержат цифры стоимости работ, сказал он. Их 72. Я суммирую их на рифмометре. Затем вношу полученный показатель в ведомость и в копию ведомости. Он сделал все необходимое, вписал цифры и подписал обе ведомости. «Сколько получилось, инспектор?» «57 минут, мистер Брэк». «Очень похоже. Теперь вы видите. Я бы не мог завершить расчеты, если бы выходил из офиса». Френч был доволен результатом. «Если Брэк действительно проделал эту работу в интересующий его промежуток времени, то у него явно не было возможности съездить на Мейсдауне и убить Акерли». «А вот только когда на самом деле он сделал ее?» «Что ж, мистер Брэк, теперь я собираюсь попросить мистера Парри выполнить ту же работу. Пожалуйста, не предупреждайте его об этом. Он появится сегодня!» Брэк рассмеялся. «Теперь я вижу, что вы всерьез за нас принялись. Парри должен вот-вот подойти, и вы сможете тоже озадачить его». «Вот газета. Вы пока можете присесть и почитать». «Благодарю. Знаете, раз уж я здесь, можно прояснить еще один вопрос. Мистер Брэг, где вы находились в субботу перед убийством от половины восьмого до восьми вечера?» Френч, огорошив подозреваемого неожиданным вопросом, крайне внимательно наблюдал за реакцией Брэга, но так и не понял, было ли это для него неожиданным ударом или нет. Брэк выразил удивление, вполне уместное в данных обстоятельствах, и не более того. В субботу вечером на прошлой неделе Брэк задумался. «Даже и не помню точно. Сейчас подождите-ка». Он задумался или сделал вид, что вспоминает. «Ту субботу во второй половине дня» «Я ходил под парусом, а вечером...» «Вспомнил. Вечером жена, взяв ребенка, пошла к матери. Хотела о чем-то с ней посоветоваться, какие-то детские проблемы. Меня тоже звали, но я ненавижу такие вещи и не пошел. Сидел дома, читал книжку, отдыхал после морской прогулки». «Вы были один в доме?» «Да, слуга по субботам уходит». «Кто-нибудь может это подтвердить?» Брэк с трудом скрыл свое беспокойство. «Боюсь, что нет. Жена и сын могут подтвердить, что я был дома около семи часов, когда они уходили, и в десять, когда вернулись. Других свидетельств у меня нет». «Где вы живете, мистер Брэк?» «В Лидмуте на Говард-стрит». Хотя Френч и убеждал себя, что показания Брега выглядят весьма убедительно и вполне могут быть правдивыми. Ему было ясно, что они также могут служить и для отвода глаз, и что он вполне мог быть покупателем велосипеда. Более того, если убил Брэг, то уж несомненно позаботился об алиби на время убийства. А вот обеспечить себе алиби на время покупки велосипеда ему могло и не прийти в голову. Он ведь не думал, что факт покупки может выплыть наружу. Однако говорить больше было не о чем, и Френч взялся за газету, пока не появился пари.